Глава девятнадцатая. Ты — человек будущего. Я всегда думал о том, какими они будут, люди будущего. Не какими новыми автомобилями или космолетами, а какими именно принципиально новыми качествами и способностями будут обладать люди будущего. И мне было грустно, что не доживу до этого будущего. Но однажды, случайно, когда я задумался над этим вопросом, на фоне приемов ключа я неожиданно получил ответ. «Люди будущего, они такие же, как и мы, но лучше, здоровее и счастливее нас, потому что лучше управляют собой». И, получив ответ, как-то разом успокоился. «Будто наладились между мной и ими, людьми будущего, какая-то внутренняя связь времен и будущий мир людей и я будто бы теперь вместе. И я теперь как будто бы вечный. Люди будущего — это каждый из нас, и наша задача — открывать себя. Поэтическая пауза. Истинно верующий — это тот, Истинно верующий — это тот, кто душою подобен поэту. Он видит в окне, например, не просто дерево или куст, а божественное произведение. Сквозь смех и слезы, сквозь полет, из суеты к вечности. Сквозь столпотворение и хаос, глубине порядка жизни. И когда ты способен видеть прекрасное, ты не одинок. Письма участников школы «Человек будущего» Homo Futuris. Это письмо-отзыв участника школы «Человек будущего» Homo Futuris, который проходит специальный курс обучения для специалистов и готовится обучать других людей методу ключ. Здравствуйте, я Михайлов Константин. Хотелось бы рассказать о том, как я использую метод ключ в повседневной жизни не только для снятия лишнего напряжения, но и для изобретений и поиска решений. Все изобретения не оторваны от моей жизни, они есть результат решения какой-либо проблемы, задачи. Если раньше, не зная метода ключ, я мог бы зациклиться на проблеме, принять ее и ничего не делать, то теперь она запускает творческое мышление. Расскажу об одном изобретении. Долгое время, работая в одной компании, я любил слушать аудиокниги через наушники. И это не мешало мне качественно выполнять свою работу по 12 часов в смену. Но спустя три года мне настало время сменить компанию. И сейчас не буду рассказывать, как метод-ключ помог мне решиться на это и спокойно пройти несколько собеседований. И вот устроился я в новую компанию, а там запрет. В наушниках ничего слушать нельзя. И тут самое интересное. Включается изобретательское мышление. Я начинаю искать решение. Для этого я использую метод ключ, делая разгрузку перед сном. Я использовал упражнение шалтай-болтай. И думаю о том, как мне через три месяца слушать аудиокниги. Три месяца — это испытательный срок. Если бы его не прошел, то изобретение бы не понадобилось. Сначала я придумал просто вставить микронаушник в беруши, но это был провал, так как у меня потребовали сертификат на беруши. У них можно было применять лишь те беруши, что они выдавали, а они не подходили для того, чтобы спрятать в них динамик наушника. Я продолжал думать дальше и делать разгрузку по методу ключ. И вот однажды я был на работе, стоял у своего станка и смотрел с рассеянным взглядом на движущиеся части станка. И Эврика. Я вспомнил, что в детстве подключал маленький моторчик от машинки к выходу аудио от магнитофона, и звук шел от поверхности, которой прислонить моторчик. И сразу возник образ, какие детали соединить и поместить это в рабочую кепку, чтобы звук передавался по кости прямо в голову. Оставалось лишь заказать все детали у китайцев и спаять два мини-вибродинамика, блютуз-модуль, мини-усилитель и аккумулятор. Решение было найдено. Теперь я хожу на работе в этой блютуз-кепке, в ушах беруши, и с виду не догадаешься, что там я слушаю аудиокниги по методу ключ. Я никогда не одинок. Хасай Магомедович, я тут подумал, а что если у себя вызывать ощущение адреналина или ощущение полной боевой готовности организма, когда энергия так и кипит внутри? и на фоне этого вызванного мощного энергетического потока загадать желание. Я просто смотрел видео, где парень прыгает с парашютом с обрыва, и у меня резко загорелось все внутри, будто это я прыгнул. И тут-то я и подумал, что если вызывать в себе эти ощущения время от времени и на этом фоне перенаправлять туда, куда нужно. И у меня получилось. Мы с вами пару месяцев назад обсуждали страх ошибки. И с того момента я в каких-то сопернических ситуациях мысленно убирал этот страх. И я только сейчас заметил, что уже как пару месяцев, что я тренирую умение жить без страха ошибиться, я стал во всех ситуациях легко действовать. В разы легче общаться с любыми людьми, стал решительней. То есть я могу спокойно при всех людях станцевать, спеть и тому подобное. А недавно я даже залез на очень высокое дерево и сделал это очень легко. И без единой мысли о страхе или о чем-то еще. Хотя последний раз лазал на дерево лет восемь. Спасибо вам за это и за все. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Хотя я уверен, что вы это и так давно знаете. Просто родилась мысль и, как всегда, захотелось с вами поделиться. Михаил Ашиков, участник школы «Человек будущего. Хомо футурис». «Здравствуйте, хасай Магомедович. Хотел вас поблагодарить за ваши ролики. Спасибо. Я вспомнил один случай из детства, который я до сих пор не смог понять. Мне было лет 10, я играл с братом, и он покрутил кубик Рубика и отдал мне, чтобы я его опять собрал. Я пошел на кухню, и попробовал его собрать, но ничего не получалось. И у меня в голове появилась мысль, что я его не соберу, и я бросил эту затею, но продолжал крутить кубик в руках и даже на него не смотрел, просто крутил его. В это время пришла моя мама и стала мыть посуду. И мы с ней о чем-то стали говорить, и то ли от шума воды, то ли от разговора мне стало как-то спокойно и уютно. Через какое-то время я отвлекся от разговора с мамой и посмотрел на кубик Рубика. И он был собран. Все цвета на каждой стороне были собраны. И я удивился и обрадовался. Пошел показать брату, но он так и не поверил, что это я собрал. Сказал, что это мама мне помогла. Видимо, наше тело может и знает больше, чем мы можем и знаем. Спасибо вам огромное. Давид, участник школы «Человек будущего», помо Поэтическая пауза Ты, человек, срывай с нить, узнав и разглядев, как хотячно мечется пчела, не зная, что обречена под тонким паука. Откроешь ты глаза, узнав, что выживание энергию всё мозга забирает, той нитью перенапряжения над поиском решения, И это происходит, пока не подберешь к себе ключа, тобою управляемые рефлексы, и обратишь инстинкты выживания в приемы созидания. Осознанные гений Увидим вместе разницу в словах, сознательный или осознанный. В чем смысл отличия? Увидишь разницу, и гений твой открыт. Свободы две, а не одна. Свобода внешняя и изнутри. Что есть свободы эти? Как их соединить в себе и в мире, чтоб цельным быть и кризисов избегнуть, чтоб не было войны? Свобода — это делать, что хочу, или свобода — это делать то, что нужно. Свобода — это воля или сила, которую в себе мы развиваем, которая нам помогает. Себя сдержать наперекор себе, себя заставить. А как устроен мозг? Никто вот так не говорил, но я скажу, как гениально просто, божественно, идеально устроен человек. Откуда у него берутся силы, энергия, на созидание или разрушение? Мозг очень сложен, но и прост. И в простоте его одновременно вся сложность — В моей модели он как конденсатор, потенциал которого всегда и непрерывно возобновляется, накапливается, требует разрядки. Из-за накопленных противоречий вечного конфликта между генетикой способностей, текущим состоянием «я хочу» и требованиями социума «надо», которые и стали, кстати говоря, причиной и развитием понятия «сила воли». С другой же стороны – Ваш мозг устроен так же просто, как коробка передач автомобиля, где переключение происходит через нейтральное, оно же нулевое состояние. Размыкание и нового сцепления связей на аэросети при накоплении энергетического потенциала. Как важен для нее момент переключений, когда мозг стопорится и зависает, перенапрягаясь, А надо мозгу разгрузиться для перезагрузки, и автосброс разгрузки не получается никак. Тогда поможет ключ, научит управлять нулем, и человечество избавит от стресса, алкоголя и лекарств. энергии источник генетика, обмен веществ и яростный конфликт. А счастье человека — быть собой. Когда и надо, и хочу, сойдутся в звездном единении — То, что внутри, с тем, что вовне, в одно мгновение, тех обстоятельств, что объединяют. И счастлив человек, когда ему приятно то, что для него полезно. Когда же радость от плохого, тогда он в тупике. А как же индикатор энергозатраты в деятельности мозга? Он также гениально прост. Когда ты адаптирован к чему-либо, ты действуешь автоматически. энергию почти не тратя. Когда ты в неизвестности и потерял способность к адаптации, то будет боль или страдание. Мозг регистрирует умело и сообщит тебе сигналом эмоций негативных, суть энергетической затраты на поиск бешеной ответа на вопрос «Как быть?». Нормального ты состояния, как правило, не замечаешь. А зуб болит — на стену лезешь. перестает, забыл, не вспоминаешь, и боль в забвении не беспокоит. Для мозгового форума, совета мудрецов, в тебе или в совместном действии, чтобы найти ответ, как мир создать в себе и в мире, войдем с ключом, обученные. В момент решения задачи, внимание, чтобы было только в ней, погружены мы в поиски решения, а не в борьбу с самим собой. снимая страх для поиска баланса равновесия. Когда о чем бы ты ни думал, на высоте смятений, в полетах мысли, в душе ты чувствуешь покой и в самой глубине ее уверенность. Ключ в шторме штиль твой безмятежный, свобода в расслаблении, на пике напряжения. Мы так находим все решения, испытывая озарение. И между сном и бодрствованием Все думая об этом, потенциал противоречий накопив, в какой-то миг прозрение приходит. Чувство сокровенное, как понимание и счастье облегчения инсайта радость, просветление, освобождение. В переживаниях мысли возникшие, событий понимание мое, какое счастье в чувстве состояния я понял. По новой схеме модели устройства мозга, Здесь происходит расцепление нейросвязей старых и соединение новых. Мозг кризис разрядил. Особенно, когда я сам не поленился, а сразу встал и написал открывшуюся мысль «Будь новым человек, ты генератор творчества». Теперь, коль научился осознанно совершать тот переход из кризиса к нулю и через ноль к идее. Учись у гениев, как то спонтанно возникает. давая драйв свой получать от самого мышления и чувствовать физически моральное отдумание от самого процесса, движения мысли, удовлетворения, равно как женщину любимую обнять и понимая, сознавать, что новой мысли нет предела. Стресс-трамплин прямой наводкой, как батут, из прошлого века для нас, использующих Энергию стресса людей будущего. Не созидая, разрушаешь. Закономерности. Придумали сначала, как использовать огонь. Изобрели тушь, порох, алкоголь, историю про ад и рай, а лишь потом космические корабли. Нормальный человек отличен. Его легко узнаешь по способностям любить, творить и сопереживать. Он цельный человек. рожденный с мироощущением, основой интуиции, которая кристаллизуется из опыта, трагедии и удач, в мировоззрении. Здесь обретает жизненную силу, не может быть иначе. Красив цветок, распускающийся в каплях свежей росы, так и человек счастлив в раскрытии своих способностей. В этом смысл жизни каждого, способности наши ресурсы. выживание и созидание, берегите себя и мир. Воспользуйтесь приемом новым, он уникален, это я знаю. Аналогичный способ не найдете ни в медитации, ни в йоге. Для методов саморазвития в целом мире он незнаком. Внимание! Слушайте меня! Всего одну минуту ищите абсолютно новое для вас движение. Его вы никогда не делали. Возможно, и чудным оно покажется и странным. На ум придет. Ищите. Быть может, пальцем или телом, а может быть и головой. Затем, минуты две, вы посидеть должны, расслабившись и с отстраненным взглядом, задумавшись там о своем, как необычно после действия время. Кто-то сразу засыпает, кто-то смеется, кто-то рыдает. Кто-то сидит с пустотой в голове, эмоциональной нулевой тишине, вышине. Новейший прием разрывает шаблоны, стереотипы мышления, поколения, снимает страхи и смятения. Наивно или ничего? Секрет приема раскрываю. Сам поиск нового движения включает, развивает креатив. Его потом вы замечаете. В любом вопросе, в поиске решения, проверьте сами, убедившись в этом. Всегда мы ждем с надеждою идею, которая разбудит объединяющую всех мечту. Иначе в безднах неизвестности мы задыхаемся. Без будущего образа и света. Дыши. Пойми идеи суть полет. И за окном, из которого птицам кусочки бросаем, смотрим, как птички клюют, живут, не сеют, не жнут, перелетающим. А у нас в этот раз крыльев нет. Мы ждем перемен. Оборвали нам переезды, ковидом закрыли окна и двери. Мы там заблудимся. Давай-ка лучше вместе думать, как создать коллективное творчество, которое прозреет образ будущего, а не застрянет на пути к нему. Недостатки уже давно известны. Не так живем, на критику нет времени, да и не стоит уподобляться журналистам. Жизнь тратить не годится на это. Лучше думай. Дозвольте в вашу жизнь вмешаться. Ни журналисту, ни политику, ни экономисту и ни социологу. Врачу, писателю, художнику, психологу. Хочу я быть как адвокат-защитник на человеческом суде природной сути человека. Переписать имею право. Я автор той модели работы мозга, в которой есть и нулевое состояние, как в автомобильной коробке передач. и ключ как метод их переключений. Ключ годами помогал и выжить многим на войне, и в космосе, и на земле, и под водой, и на воде. Я первый тот, кто выводил из стресса острова детей и взрослых, и матерей детей после теракта в городах кизляре и Каспийске, Беслане и Москве. Психологам свой метод передал врачам, готовил персонал к подъему Курска. участников испытателей «Марс-500», «Ключ» помогал в программе «Бастион» тем журналистам, что работали в горячих точках, учил преодолению страха, стрессов и адаптации к нагрузкам. Талант большой, в момент не переваришь. Вот если б Пушкина читали, значит Пушкин, а если Пушкин и Шекспир и Гёте и Эйнштейн и Шопенгауэр и Маркс и Ленин, ну что тут скажешь? и дело не в количестве имен, а в сути мысли свежей, уникальной, привычный, разрывающий шаблон, где просится космизм. А вот и он. Когда в душе твоей пророк вдруг говорит, спускаясь в душу музы нежной, когда вдруг очи озаряет провидением, когда твой ангел говорит с тобой, как с ангелом в тебе, как с человеком, тогда ты чувствуешь себя поэтом. Что наша жизнь где все зависит от того, чем ты захвачен так, когда тебе ни до чего. Стихами ты захвачен, ты поэт. Бедой захвачен, ты горишь, влюбился, снова на крыле, и ты творишь. Прочел знакомые слова, и показалось, понял я. ан нет. Знакомые слова нам кажутся понятными всегда. А вникнешь в суть? О, да, чтобы понять, то надо пережить. открытым сердцем пережить, не только через ум свой пропустить. Смотреть на вещи сквозь века непозволительно балбесам, но капельку иметь слегка такое состояние нужно в этом. Иначе Пушкина перо скользнуло б тупо по бумаге, боясь безударь сообразить, кто муза для него. А муза та, кем восторгается художник? Или муза та, что восторгается поэтом? Ты лишь потом откроешь, когда в сравнениях поймешь, из сил своих и дел источник вдохновения. Ты лишь потом в сравнениях откроешь, перебирая опыт свой, кто яд в тебе включает, и потому стареешь, не понимая от чего, а кто тебе твой взлет да. Ты лишь в сравнениях поймешь, источник жизни и взгляда своего, что только тот по жизни поднимает, и даст крылок полету твоему, кто проявил или проявляет свое участие в творении твоем. Кого для вдохновения выбираешь, перебирая в памяти и в жизни для старта своего? Время тиски создает напряжение, когда все надо сделать и решить за миг. Была бы времени обойма на все модели, пробы и ошибки, тогда бы разом разрешились все проблемы, все. Тогда мы сможем долететь и до звезды. Что бы ты ни делал, каждый миг ты сталкиваешься с противоречиями. И вынужден ты заново, из раза в раз, переживать, иначе говоря, перебирать клубок хитросплетений жизни, чтобы развязать узлы и вновь несоединимое соединить. Когда не знаешь, что ждет впереди, и кувыркаешься в лавине кипящей, летящей в реке судьбы, щепкой, не зная, куда несет событий рог. Не дай вам Бог, как говорят, жить в эпоху перемен и неопределенности, в неизвестности. И если света нет в тоннеле, когда ты ищешь выход, обопрись на тех, кто двигался вперед, не уставая, найдя опору, в идеалах вечных и бесконечных ценностях. Любить, творить, переживать за тех, кто рядом, нам невозможно без мечты. Была мечта. От каждого по способностям, каждому по труду. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Это уже проходили, но условия были иными, и результат оказался не тот. Однако, четко сформулированная мысль — это уже предложение. Создать формулу будущего — вот задача поколения. Развалилась тогда целостность, разрушился СССР не потому, что были враги внешние. а потому что причина врагов внешних и внутренних была в перекосе на собственность общественную, где нет у людей ответственности, где нет места роли личности. А кризисы возникают, когда исчерпаны ресурсы, потому что до абсурда доведены горы противоречий, потому что прогресс научно-технический обгоняет прогресс человеческий, и рост экономический не означает развитие демократии автоматически. И вовсе отстает защита в человеке человечности. Мы все рабы законов природы, научных открытий и скоростей. Потому что скорости — это коммуникации, не только дорог, но и связок нейросетей. И новых изобретений повязок. Когда вместо конки пошел паровоз, появились новые социальные отношения. Когда полетел самолет, мир изменился вновь. Когда взметнул Гагарин, наступила новая эра взаимоотношений. Я тоже не знаю, как и все, образа будущего, но знаю, что есть задачи, грозящие бытию, и которые решаются только объединенными силами человечества и поэтому людей соединяющие. Когда не знаешь образа будущего, включи генератор объединенной мысли человечества. Когда нет света за окном, открой окно в будущее, включи генератор. Создай науку о человечности, которой нет. Наука — это непростое дело. Слова о человечности пока прописаны в литературе и религии. Раскроем новый ход событий. Религия открыла человеку веру в Бога. Наука человечности открывает веру в свои возможности и силы. Научный результат — гарантия успеха. И потому летаем мы не на коврах чудесных, а на самолетах. Важно! критерии науки о человечности внести и разработать и применить в любых системах обучения, подготовки и отбора кадров, шахтерты или президент, и жизнь улучшится. В науке новой есть и научный метод-ключ, который обучает освобождаться от страха и от мышления штампов, обнуляться и открывать в себе природную, божественную, творческую суть. Тогда поймем, Бог не над нами, Он везде вокруг, и Он внутри нас. Полета Духа вам, мои друзья!»